Из протокола осмотра места происшествия. Центральный архив МВД России, инвентарный номер 5789-9209. Осмотром установлено. Местом осмотра является подъездной путь к дому номер 30 по улице Сколковской, поселок Заречье, Одинцовский городской округ, Московская область. Подъездной путь соединяется с проезжей частью асфальтированным съездом шириной 5 метров и длиной 20 метров, огороженным бордюрным заграждением высотой от 5 до 15 см. В двух метрах от проезжей части бордюрное заграждение имеет повреждение в виде скола размером 10 на 12 см Осколки бетона находятся на газоне за заграждением. Также на газоне имеются следы повреждений в виде следов колес крупного двухколесного транспортного средства. В полутора метрах от скола в бордюрном заграждении в асфальте подъездного пути имеется воронка диаметром 2,5 метра, предположительно взрывного происхождения. В трех метрах от воронки находится автомобиль марки Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска, госномер 98. Переднее левое крыло и пассажирская дверь имеют многочисленные повреждения, предположительно полученные в результате разлета осколков. Со стороны водителя дверь автомобиля открыта. На подъездном пути находится гильза от патронов 9 мм. С места происшествия изъято. Металлические частицы, предположительно фрагменты взрывного устройства. Патроны 9 мм. Пробы грунта и соскобы с асфальтного покрытия в районе воронки. Следы популярных линий с руля и внешнего ЛКП автомобиля. Место происшествия обрабатывалось магнитным порошком и сажей. Место происшествия сфотографировалось на фотоаппарат Nikon 90D.